Глава 62. Обратный путь пролегал по закоулкам за Саутварским мостом. Он заранее спланировал маршрут, позволяющий по максимуму избежать камер наблюдения. Как минимум, полиции будет сложно проследить траекторию его движения. Видела ли его та женщина? Не на этой ли дороге висят камеры? На его беду в теперешнем нервозном состоянии он свернул не туда. А еще после нескольких поворотов, череда мелькавших за окном офисов и кофеин, слилась в одно расплывчатое пятно. В конце концов, он оказался на лондонском мосту, где ветер с реки чувствовался даже в машине. «Черт!» — воскликнул он и со всей силы ударил по рулю. Он ехал прямо на перекресток у железнодорожной станции, битком набитой камерами. Нужно найти тихое место, остановиться и связать ее. После моста он увидел съезд в районе небоскреба «Осколок», где шли строительные работы. И вместо того, чтобы повернуть влево, он выбрал длинную петлю в объезд станции. Впереди и сзади него ехали минивены, по бокам — пластиковые ограждения. Остановиться возможности не было, и ему пришлось продолжить движение. Через несколько минут он оказался на плохо освещенных улицах, которые совсем не узнавал. Сначала было здание. обтянутая сеткой, потом какие-то заброшенные офисы с побелкой на окнах, а дальше дорога резко ушла вправо, выбросив его в каком-то обшарпанном жилом районе Бермонтси, где дома перемежались с букмекерскими конторами. Он продолжал ехать, надеясь сделать остановку на виднеющемся пустыре, но вдруг откуда ни возьмись за спиной появился автобус со слепящими фарами, и он проехал дальше. Увидев стоянку автобусов, он был готов повернуть на нее. Но из-за угла на встречную полосу выехал другой автобус. Дэрил закрыл глаза, чтобы не ослепнуть от света фар, и ему пришлось резко затормозить, потому что водитель подрезал его, повернув на стоянку прямо перед ним. Дэрил застыл. У него затряслись руки. Он потерялся и не мог понять... как ему вернуться на Олд Кент Роуд, с которой через Нью-Кросс можно попасть на Южное Кольцо. Он нажал на газ и поехал к светофору. На его счастье, впереди висел указатель, обещающий Нью-Кросс, прямо по курсу. Загорелся желтый, а затем красный. Дэрил остановился и сделал несколько глубоких вдохов. По сторонам от дороги было много жилых домов и офисных зданий, А у светофора он заметил супермаркет и винный магазин. Несколько человек ждали возможности перейти дорогу, и как только им загорелся зеленый, они двинулись вперед. Походка одного из пешеходов показалась знакомой, но Дэрил думал только о том, чтобы поскорее поехать. Он посмотрел в зеркало заднего вида проверить обстановку сзади, а потом открыл бардачок, чтобы убедиться, что вернул Слэпер на место. Когда же Дэрил снова посмотрел вперед, то чуть не закричал от ужаса. В свете фар лицом к нему стояла бройонь с двумя полными пакетами продуктов.